Развитие речи. Как найти общий язык с ребёнком. Ни слова в простоте. По такому принципу действуют родители, готовые заниматься интеллектуальным развитием своего малыша всеми возможными способами, чуть ли не с рождения. Но есть среди нас и те, кто искренне считает, что первый год жизни ребёнка связан скорее с его физическим развитием, а значит, дело младенца, Есть, спать, расти, набирать вес, мышечную массу, как овощи на грядке. А наше- обеспечить ему подкормку, прополку и полив. Многим и в голову не приходит, что уже с самых первых дней с ребёнком необходимо разговаривать. И вот мы кормим малыша из бутылочки, не отрываясь от экрана телевизора, меняем подгузники и при этом болтаем по телефону, рассказываем, как мы от всего этого устали. Покупаем и одновременно выясняем отношения с мужем, одним словом, ведём себя так, как будто рядом с нами не человек, пусть и крошечный, не личность, а бессловесный объект ухода. Мы искренне недоумеваем, о чём с ним можно говорить? Он же ничего не понимает. Почему мы откладываем общение с ребёнком на потом? Может, потому что не принимаем его всерьёз? Ждём, когда он, наконец, заговорит внятно и по-человечески? А между тем уже с рождения младенец готов к общению с нами. Взрослыми. Я всё слышу. Одна моя знакомая любит вспоминать, как на восьмом месяце беременности отправилась на спектакль в популярный молодёжный театр. Приятно провести вечер не удалось. Оказалось, что действие сопровождает выступление рок-группы. И как только начинала звучать музыка, малыш тут же принимался толкаться, так что живот ходил ходуном. Спросите любую маму, она расскажет, что малыш слышал её ещё до рождения. И наука это подтверждает. Начиная с третьего триместра беременности, ребёнок способен воспринимать громкие звуки средней и низкой частоты, музыку, автомобильный гудок, шум проезжающего грузовика. В ответ на них он больше толкается, а когда слышит мамин голос, затихает. Постепенно органы слуха начинают воспринимать менее громкие звуки и высокий тембр. Острота слуха заметно улучшается в первые месяцы жизни на воле, Новорождённые способны определить, откуда идёт звук, они реагируют на него поворотом головы. Низкочастотные или ритмичные звуки их успокаивают, а громкие, резкие, неожиданные или высокочастотные возбуждают, вызывают беспокойство и стресс. Младенцы очень чувствительны к человеческой речи. И что самое удивительное, они предпочитают осмысленную, связанную, организованную речь. На видеозаписях, фиксировавших первые дни жизни детей, Видно, как они откликаются на речь взрослых, двигаясь в такт с ритмом произносимых слов. Нравятся малышам и повторяющиеся звуки. Психологи провели такой эксперимент. Новорождённым в возрасте двух-трёх дней давали слушать записи слов с повторяющимися слогами, например, му баба ба пи -на -на», и слов, в которых не было повторяющихся слогов. Пока малыши слушали записи, учёные наблюдали за активностью их мозга. И оказалось, что при прослушивании слов с повторяющимися слогами у всех детей активность головного мозга заметно возрастала, а когда слоги не повторялись, оставалась на прежнем уровне. Вероятно, поэтому, какой бы язык мы ни взяли, самые первые, самые важные и родные слова «мама», «папа», «баба» состоят из повторяющихся слогов. Понимаю, но молчу. Смотрит, как будто всё понимает, только сказать не может. Так часто говорят о маленьких детях. Ребёнок действительно понимает нас задолго до того, как сам начинает говорить. Он считывает нашу интонацию, мимику, жесты. Он понимает смысл слов в конкретной ситуации. Например, мы сидим за столом и обращаемся к нему «Открой рот!» Он знает, что мы имеем в виду, и открывает рот. К 7-8 месяцам ребёнок начинает совершать простые движения, услышав знакомые слова. На ладушке он хлопает в ладошки, на «до свидания» машет ручкой, Если мы часто называем его по имени и при этом берём на руки или занимаемся с ним, он, услышав своё имя, поворачивает голову. В 9-10 месяцев он знает название своих игрушек, понимает слово «дай» и может подать игрушку, если она находится в поле его досягаемости. К концу первого года по нашей просьбе он находит названную игрушку среди других предметов, а когда Кроха делает свои первые шаги и мы подзываем его словами «иди ко мне», он идёт. К году малыш знает слова, означающие простые действия — пить, есть, лежать, ходить. Так постепенно выстраиваются связи между значимыми для него предметами, явлениями, людьми и словами, которые их обозначают. Он понимает слово «нельзя», если взрослые, останавливая его или что-то запрещая, произносят это слово с соответствующей строгой интонацией. Например, малыш тянется к чему-то острому, а мама останавливает его и строго говорит «не трогай, поранишься». Иначе говоря, с помощью речи, которая интонационно окрашена и сопровождается соответствующим выражением лица, мы начинаем воздействовать на поведение ребёнка. Пассивная речь, то есть понимание обращённых к младенцу слов взрослого, один из важных показателей речевого развития. Количество слов, которые ребёнок понимает, значительно превосходит количество тех, что он может произнести, и у некоторых детей период развития пассивной речи затягивается. Такие молчуны могут до двух лет не произнести ни слова или лепетать что-то невнятное, или объясняться с помощью жестов. При этом они прекрасно понимают всё, что им говорят взрослые, и точно выполняют их просьбы. Обычно у таких детей переход от пассивной речи к активной происходит внезапно. Ещё вчера малыш молчал, а сегодня уже изумляет нас связанной речью с развернутыми предложениями. Он долго копил свой капитал, а потом всё сразу пустил в оборот. Теперь его богатый словарный запас переходит из пассива в актив. Ребёнка как будто прорвало. Часто дети, упорно молчавшие до двух лет, в три года догоняют и даже перегоняют в речевом развитии тех, кто произнёс свои первые слова уже в 9 месяцев. И подражаю. Любопытное наблюдение сделал американец Генри Траби, работавший в Стокгольме в составе международной исследовательской группы. Он изучал детские крики, используя новейшие акустические изобретения. Один из приборов фиксировал звук с частотой 4000 колебаний в секунду. Спектрограф воспроизводил сложные детальные звуковые портреты — криптограммы, которые оказались абсолютно уникальными, как отпечатки пальцев. С помощью этого метода и рентгеновских киносъёмок Траби установил, что младенец в матке не только слышит, но, очевидно, изучает речь, и практикует движения голосового аппарата, который сразу после рождения использует для крика. Он пытается имитировать произносимые мамой звуки, её интонации, ритмы, акценты. Он как будто берёт у неё звуковые уроки. Появившись на свет, малыш тренирует свой речевой аппарат, часто используя голос как игрушку. Визжит, бормочет, кричит, фыркает и радуется вибрации губ, пробует издавать звуки разной высоты, тембра и окраски, Он как бы распевается, создаёт собственные речевые формы, отрабатывает речевые артикуляции, у него развивается речевой слух. Затем ребёнок начинает выстраивать произносимые им звуки друг за другом в цепочку, в разной последовательности, вслушиваясь в мелодику родного языка. Так он учится говорить и понимать речь. К году дети уже активно слушают взрослых, пытаются отвечать, используя свои возможности. Гуление и лепет. Когда мы говорим «детский лепет», то, как правило, иронизируем по поводу полной бессмыслицы или нечленораздельной речи взрослого. В действительности же это особое, милое, неповторимое голосовое общение, в ходе которого ребёнок по-своему пытается донести до нас что-то своё, важное. Мы думаем, что он нас не понимает, а на самом деле это мы не понимаем его и порой не отвечаем на его попытки наладить контакт. Лепет и гуление — показатели развития речи, которые можно измерить, подсчитав количество артикуляций и оценив их качество. Конечно, эксперименты по подсчёту агу или произнесённых малышом слогов могут выглядеть наивно, но это то, что пока доступно нашему пониманию и изучению. Не исключено, что когда-нибудь изобретут переводчики с языка младенца, и тогда мы сможем лучше его понимать. Но сегодня приходится довольствоваться теми знаниями, которые у нас есть, и больше доверять своей интуиции. Как разговаривать с младенцем? Учёные в один голос твердят о том, что младенцы изначально наделены способностью воспринимать осмысленную человеческую речь. Это обеспечивает возможность развития речи самого ребёнка. Вне языковой среды речь не развивается. Вспомним детей Маугли. Поэтому уже с первых дней жизни малышу необходимо слышать родной язык, А маме не стоит жалеть времени на разговоры с ребёнком. На особом языке. Когда мама общается с малышом, она преображается. Меняется выражение лица, движение рук, тела. Её речь становится совершенно особенной, и можно не проводить специальных исследований, хотя есть и такие, чтобы определить, чем она отличается от обычной взрослой речи. Манера говорить, свойственная мамам всех стран и континентов, даже получила особое название «baby talk». Это насыщенная, яркая, эмоционально окрашенная речь, в которой много вопросов и восклицаний, пауз и бессмысленных звуков. В зависимости от возраста и возможностей ребёнка, мама заменяет труднопроизносимые звуки на более простые и даже коверкает слова. Например, говорит «холёсенький» вместо «хорошенький». Она тянет звуки. намеренно проговаривает слова слишком пафосно, выделяет гласные, подчеркивает интонации определенные моменты речи, утрирует эмоции. «Посмотри, какой большой мячик! А кто такой красивый?» Мама обращает внимание малыша на какой-то предмет или явление, эмоционально выделяя его из общего фона. И такими эмоциональными акцентами учат отличать существенное, значимое от второстепенного. Используя baby ток мамы говорят медленнее, интенсивнее размахивают руками, создавая определенный ритм. В маминой речи появляется песенность, голос становится более высоким. Со стороны материнская речь может выглядеть странной, бессмысленной и даже раздражать. Кажется, что бибика никогда не станет машиной, гав-гав собакой, а ребенок, выросший на таких беседах, никогда не повзрослеет. И многие мамы стесняются разговаривать именно так, думая, что это тормозит развитие малыша. По форме материнская речь действительно регрессивная. Мама как будто опускается на уровень ребёнка, подстраивается под него. Зачем? Чтобы таким образом установить с ним контакт, научиться его понимать, говорить с ним на одном языке. А уже потом, объединившись с малышом, она потихоньку тянет его за собой, переводит на более высокий уровень. Поэтому сюсюканье, которое кажется каким-то анахронизмом, на самом деле играет необычайно важную, прогрессивную роль. И именно бейби ток способствует эмоциональному контакту, а значит, и интеллектуальному развитию ребёнка. Быть комментатором. Для ребёнка важно, чтобы во время одевания, купания, прогулки мама с ним разговаривала, рассказывала, что происходит, чем они будут заниматься. Сейчас мы будем кушать. Вот мама возьмёт ложечку, а сейчас мама наденет тебе носочки, шапочку, и мы пойдём гулять в парк. Мама озвучивает малышу действия, которые их объединяют, которые они будут выполнять вместе. Это помогает ему расслабиться и спокойно воспринимать не всегда приятные, но необходимые манипуляции. Он уже замечает, если надеваем комбинезон, скоро почувствуем свежий воздух. Так в младенчестве формируются ожидания в отношении других людей. Мама не ждёт, что малыш всё поймёт и запомнит. Она словно опережает его понимание. И такая работа на опережение невероятно полезна. Ребёнок начинает вслушиваться, пытается вникать, запоминать. Хорошо, когда мама называет ту или иную вещь, которая попадает в поле зрения ребёнка. «Смотри, машина едет, а вот кошка спит». Известно, что трёхлетние дети могут воспроизвести сказки или стихи, которые они слышали от родителей в раннем возрасте, в отличие от тех детей, которые в два года прочитали что-то сами. Видимо, важен не только сюжет, но ещё и интонации и эмоции, сопровождающие чтение и проясняющее содержание, которое маленький ребёнок ещё не способен осознать, когда читает в одиночестве. Это не значит, что надо беспрерывно загружать младенца информацией, превращаясь в радио, за звуками которого нет настоящей душевной теплоты. Здесь обучение — побочный продукт. Он возникает тогда, когда мама действительно увлечена общением, получает от него удовольствие, когда ей правда интересно что-то рассказывать малышу, когда она искренне воспринимает его как партнёра по диалогу. Комментируя всё, что происходит с ребёнком, мама фактически пересказывает, объясняет, описывает их общую жизнь. Они чувствуют себя единым целым, и это помогает малышу адаптироваться в своей среде обитания. Лицом к лицу. В одном интересном эксперименте взрослый, стоя перед двухмесячным ребёнком, на протяжении двух-трёх минут имитировал артикуляцию, не произнося ни слова вслух. И младенец, глядя на его лицо, точно воспроизводил его мимику, Затем взрослый уже по-настоящему вслух произносил звуки, и малыш активно пытался их повторить. Но если взрослый говорил, закрывая лицо маской, малыш молчал. Почему? То, что мы лучше воспринимаем речь, которая обращена непосредственно к нам, настолько очевидно, что, кажется, не нуждается в доказательствах. Мы всегда чувствуем энергетику обращения глаза в глаза. Однако по отношению к ребёнку этот постулат почему-то не работает. Мы считаем необязательным смотреть на малыша, когда что-то ему говорим. А между тем экспериментально доказано, обращение непосредственно к ребёнку полезно для развития речи. Каган и Тулкин сравнили поток информации, поступающей к младенцу, который воспитывается в детском доме, и к малышу, который растёт в семье. По их наблюдениям, количество общих впечатлений в детдоме не меньше, но большая их часть не адресуется к ребёнку персонально, остаётся для него белым шумом, а поэтому и не достигает его сознания. В семье, напротив, информация персонифицируется, адресуется ребёнку лично, в нужный момент и с учётом его состояния. Когда мама обращается к нему напрямую, он смотрит на её лицо, подражает её артикуляции, мимике и неосознанно учится правильно произносить звуки. На пальцах. Этот пальчик в лес пошёл, этот пальчик гриб нашёл, Этот пальчик занял место, этот пальчик ляжет тесно, этот пальчик много ел, от того и растолстел. Так мама разговаривает со своим малышом к обоюдному удовольствию, сгибая и разгибая его пальчики, мягко массируя его ладошки. И здесь важен не только сам стишок, не только улыбка и голос мамы, но и пальчиковая гимнастика. Она играет весомую роль в развитии речи. В первый год жизни начинает формироваться и оттачиваться мелкая моторика — тонкие движения пальцев. Именно благодаря мелкой моторике малыш, подрастая, сможет застёгивать пуговицы, собирать конструктор, держать ручку или карандаш, рисовать, играть на музыкальных инструментах. Но главное — мелкая моторика оказывает мощнейшее воздействие на развитие речи, ведь области коры головного мозга, отвечающие за движение пальцев и за речь, находятся очень близко друг от друга. Специалисты из лаборатории Кольцовой провели эксперимент, доказывающий, что речевые области в коре головного мозга формируются под влиянием импульсов от пальцев рук. Малышей в возрасте шести недель разбили на три группы. Сначала у всех записали биотоки мозга, затем у малышей первой группы тренировали правую руку, а у малышей второй группы — левую. Взрослый делал ребёнку массаж кисти руки, сгибал и разгибал пальцы. С детьми из третьей группы тренировок не проводили. Уже через месяц тренировок у детей из первой и второй группы отмечались высокочастотные ритмы в области двигательных проекций мозга, что свидетельствовало об их созревании, а через два — в будущей речевой области, в полушарии противоположном тренируемой руке. Иначе говоря, тренировка пальцев рук на два с половиной месяца ускорила процесс созревания речевых областей управшей в левом полушарии, а у левшей — в правом. Ещё в одном эксперименте, целью которого было доказать связь между мелкой моторикой и развитием речи, детей, которые уже говорили, просили показать пальчик. Сначала один, потом два, затем три. Оказалось, что те из них, кому удавалось повторить изолированные движения пальцами, хорошо говорят. А у малышей, которые говорят плохо, пальцы либо напряжены и сгибаются только все вместе, либо, напротив, вялые, ватные, неспособные на отдельные самостоятельные движения. Недаром выдающийся педагог Сухомлинский писал «Истоки способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». Откликаться и поощрять. В разнообразных звуках, издаваемых младенцем в его лепете, нам трудно разглядеть зачатки речи. Но чем больше мы будем обращать на них внимание, прислушиваться, радостно откликаться, демонстрировать ребёнку желание его понять, поощрять каждый новый звук и вступать в разговор, тем быстрее они превратятся в полноценные слова и фразы. Боулби описывает эксперимент Рейнолда, Геверца и Росса, которые изучали, как изменяется частота гуканий и грудных детей из дома ребёнка после их поощрений взрослым с помощью улыбок, причмокиваний, поглаживаний по животику. Оказалось, что малыши в ответ на такие поощрения гукали почти в два раза чаще, Когда же поощрения прекратились, количество гуганей вернулось к первоначальному уровню. Отбить у детей всякое стремление к общению и даже развить в них речевые дефекты очень легко. Приведу один пример, малоприятный, зато показательный. В 1939 году Уэндалл Джонсон из Университета Айовы США и его аспирантка Мэри Тедор провели эксперимент с участием детей-сирот разного возраста из Давинпорта. Все они уже умели говорить. Детей произвольно разделили на две группы. Тех, кому повезло попасть в первую группу, исследователи хвалили, объясняя, как замечательно они говорят, чисто и правильно. А вот таких же детей из второй группы ожидали неприятные минуты. Экспериментаторы намеренно высмеивали малейший недостаток речи каждого и в конце концов называли всех заиками. В результате у многих детей, никогда не испытывавших проблем с речью, но волей судьбы, оказавшихся в негативной группе, появились симптомы заикания, которые сохранялись в течение всей их жизни. Подобные эксперименты, где бездушные экспериментаторы издеваются над детьми, естественно, вызывают у нас возмущение. Но посмотрим, как мы ведём себя в повседневной жизни, и окажется, что иногда мы сами, к сожалению, проводим подобные эксперименты. Каждый наверняка легко вспомнит случаи, когда посмеивался над ребёнком, над особенностями его речи, неспособностью выговаривать какие-то звуки, Но то, что мы воспринимаем как безобидную шутку, для малыша может стать настоящей драмой. Терпеливо ждать. Как взрослые обычно реагируют на попытки младенца говорить? Есть две крайности. Первая заключается в том, что взрослые никак не откликаются и даже не пытаются ничего понять, особенно это свойственно няням. Они просто выполняют свою работу, кормят, гуляют, купают малыша в соответствии с режимом и предписаниями. и им незачем терпеливо выслушивать неразумное создание. Другая крайность, когда взрослые понимают ребёнка слишком быстро, сразу бросаются выполнять его ещё бессловесные требования и капризы. Истина, как всегда, где-то посередине. Речь развивается, когда она зачем-то ребёнку нужна. Он должен захотеть, чтобы на него обратили внимание, чтобы его поняли, выслушали, ответили ему. Это происходит только в том случае, когда мы поддерживаем его старание быть понятым, стимулируем те процессы, которые предшествуют речи, указательные жесты, лепет. Мы просим малыша показать, что он хочет, доброжелательно переспрашиваем. «Я не понимаю, что ты хочешь?» Крайне важно дождаться, чтобы малыш сам попытался что-то до нас донести, чтобы он иной раз даже выразил своё недовольство тем, что его не понимают, настойчиво пробубнил бы что-то. И только потом можно строить догадки о том, что же он хотел нам сказать. Если мама мчится к ребёнку, не выждав необходимую паузу, у него не возникает необходимости говорить и добиваться того, что он хочет. Как в том анекдоте, когда мальчик не говорил до 16 лет, а потом вдруг произнёс за обедом «Борщ-то не солёный!» Его спросили «А что ж ты раньше-то молчал? А раньше солёный был!» Погружение в языковую среду. Чтобы овладеть языком, понимать его и общаться на нём, ребёнок должен находиться в так называемой языковой среде, то есть иметь возможность слышать речь. Интересные исследования провели американские психологи Тодд Рисли и Бетти Харт. Они изучали, как родители разговаривают с ребёнком в первые три года его жизни. Оказалось, что самые разговорчивые родители адресуют малышам в среднем 2100 слов в час, а молчаливые — только 600. Рисли и Харт продолжили наблюдать за детьми и во время их обучения в школе. Дети проходили тесты на словарный запас и понимание прочитанного, и оказалось, что результаты тестов напрямую зависят от количества слов, которые они слышали в первые 30 месяцев своей жизни. Если для младенца так важно слышать человеческую речь, значит, можно включить ему аудиокнижку, а самим заняться своими делами? Увы, нет. Как показывают эксперименты, Прослушивание таких записей эффективно только при соблюдении двух условий. Первое, если у ребёнка уже сформировалось желание понять, что говорят взрослые. И второе, если слушая запись, он одновременно видит взрослого, который слушает аудиокнижку вместе с ним и эмоционально реагирует. Иными словами, такие прослушивания эффективны только когда они включены в живое общение ребёнка со взрослым. Когда мы относимся к младенцу как к партнёру по общению, разговариваем, обращаемся к нему, делимся впечатлениями, находимся с ним на одной волне, мы решаем сразу несколько важных задач, устанавливаем с малышом эмоциональный контакт, который лежит в основе интеллектуального развития, погружаем его в питательную языковую среду, чтобы он быстрее заговорил, знакомим с окружающим миром. Но главное, мы закладываем фундамент нашего будущего взаимопонимания, Как ни странно, именно сейчас, когда малыш ещё не умеет говорить, мы находим с ним общий язык, чтобы потом понимать друг друга без слов. В этом ещё один парадокс этого удивительного года, первого в жизни нашего ребёнка.